Глава седьмая. Следующей парой у нас была теория и практика по уходу за магическими животными, отличавшаяся от спецкурса по защите от этих самых животных своей направленностью. Вел ее смесок наполовину вампир, наполовину оборотень. Аргашас Сорт-Ангарский прибыл к нам в Академию из другого мира, тоже магического. Высокий широкоплечий шатен с синими глазами и крупными чертами лица. Он всегда носил военную форму с неизвестными нам нашивками. Официально он появился здесь в качестве добровольца по обмену опытом. Неофициально же. По углам и за спиной Аргашаса и адепты преподавателя рассказывали совершенно иное. Поговаривали, что он сбежал из семьи. Как тот Одиссей сбежал от жены и детей. У оборотней часто бывают большие семьи. Вот и Аргошас помог появиться на свет пятерым парням и двум девчонкам а потом не выдержал такой бурной жизни и сбежал отдыхать к адепткам Академии. Так это или нет, никто не мог сказать точно. Но вел себя препод отстраненно, фамильярности не допускал и дрался адептов по три шкуры. Получить у него самый экзамен было практически невозможно. «Добрый день, адепты!» Поздоровался он, едва мы, гудящей толпой, ввалились в аудиторию. «Рассаживайтесь по своим местам. С этого дня мы начнем изучать русалок» их образ жизни, особенности строения и так далее. Сегодня у нас теория, следующая пара – практика. Мы отправимся к крылатому водоему Академии и понаблюдаем за русалками в их естественной среде обитания». Группа горестно застонала. Вся. Разом. Русалок мы не любили, можно сказать, ненавидели. Чванливые и хитрые твари русалки могли и под воду утащить, если зазеваешься, и специально оглушить своими воплями. Точно так же, как земные сороки, русалки обожали все яркое и блестящее. Поэтому перед визитом к ним все подряд маги рекомендовали снимать с себя украшения. «Отличная реакция!» — иронично заметил препод. «У вас на экзамен вынесен образ жизни и быт русалок. С практической частью. Как вы собираетесь отвечать на этот вопрос, если ни разу не видели русалок живьем?» «Ну, допустим, видели. Даже я, попаданка» имели такое несчастье, впрочем, для обеих сторон. А про быт можно и в учебнике прочитать. Но спорить с Саргашасом было бессмысленно. Так что все, что нам оставалось, это раскрыть конспекты и начать строчить под диктовку препода. Русалки – существа прекрасные, хоть и надменные. Существами других рас они обычно ведут себя горделиво, стараются как можно меньше общаться с ними. При общении с себя же подобными – Русалки открываются совершенно с другой стороны. Их домом являются прекрасные амфитеатры из живых кораллов, которые, по сути, есть жилище для всех русалок. Одно на всех. Место, в котором русалки собираются, чтобы отдохнуть и набраться сил. Русалки живут в постоянном симбиозе с морскими обитателями и растениями. Они поддерживают гармоничное равновесие в морских глубинах. А их быт... Тесно связан с исследованием океана и сохранением его богатств. Русалки активно изучают различные виды рыб и морских созданий. Изучают их поведение и биологические особенности. Они являются настоящими защитниками и хранителями океана. Русалки – творческие нации. Их искусство является важной составляющей их быта. Они обладают великолепными голосами и яркими душевными мелодиями. Их песни служат способом межличностной связи, передачи и объединения различных эмоций в подводном царстве. Аргашас рассказывал, а я вспоминала, как на первом курсе кое-кто из преподов отвел нас к водоему с русалками, тому самому закрытому, в котором жили несколько особей, довольно агрессивных на первый взгляд. Уж не знаю, что именно они изучали у себя в океане, но здесь, едва увидев зеленых адептов, они принялись кривляться и визжать, словно обезьяны. Нам повезло. Препод сразу же поставил магический щит между нами и русалками. И те, в тщетных попытках выпрыгнуть из воды и достать нас, бесились и визжали еще сильнее. Ничего прекрасного в них я тогда не заметила. Обычные женщины средних лет, с длинными хвостами и зелеными волосами. Потом, охотно делясь полученными впечатлениями с Ларой и Нарей, я сказала, что не понимаю, почему якобы свободолюбивые русалки живут в водоеме Академии. «Скорее всего, их выгнали из дома, ну, из океана», — пояснила Нари. «Я слышала, что ни одно магическое существо, кроме домоушек, не находится в стенах Академии добровольно. Все они появились здесь, потому что им больше некуда идти». «А что такого могли сделать русалки, чтобы их выгнали?» «Не поняла я». «Топили живых существ, например», — пожал плечами Лара. «У них бывает, крыша едет от собственной значимости». А так как у государства русалок мирные договора со всеми расами этого мира, то и нарушители карают строго. А Я тогда только головой покачала. Теперь же, слушая лекцию Аргашиса, я меньше всего желала повторно встречаться с русалками из Академии.